36. «Я бы очень хотел, мистер Скэндл, обсудить с вами то, что он здесь говорил. Его речи сплошные загадки». Уильям Конгриф. «Любовь за любовь». Страйку с самого начала казалось, что «Симпсонс на стренде» — странный выбор. Но Джерри Уолдегрейв назначил встречу именно там. И любопытство «Страйка» возрастало по мере приближения к внушительному каменному фасаду с вращающимися деревянными дверями, медными табличками и висячим фонарем. Вход обрамляла израссовая кайма с рисунком из шахматных фигур. Хотя это было старинное лондонское заведение, «Страйк» здесь еще не бывал. Он предполагал, что сюда влечет состоятельных бизнесменов и заезжих гурманов. Однако, войдя в вестибюль, Страйк почувствовал себя как рыба в воде. Симпсонс, элитный шахматный клуб XVIII века, заговорил с ним на полузабытом языке сословной иерархии, упорядоченности и приличий. В вестибюле царили темные, неброские клубные цвета, какие выбирают мужчины без оглядки на женщин. Выселись толстые мраморные колонны, солидные кожаные кресла ждали бражников Дэнди, а за двустворчатой дверью Путь, который лежал мимо гардероба, виднелся обшитый темным деревом ресторанный зал. Эта обстановка чем-то напомнила Страйку сержантские клубы, куда он частенько заглядывал во время службы. Не хватало только полкового знамени и портрета королевы. Массивные стулья с деревянными спинками, белоснежные скатерти, серебряные блюда с гигантскими окороками. Заняв столик для двоих у стены, Страйк невольно подумал, Как отнеслась бы Робин к такому кичливому оплоту традиций? С усмешкой или с раздражением? Прождав минут десять, он, наконец, увидел Уолдегрейва, который подслеповато оглядывал зал. Страйк поднял руку, и Уолдегрейв неверной походкой направился к нему. «Приветствую, приветствую. Рад видеть». Его светло-каштановые волосы были всклокочены более обычного, а на лацкане мятого пиджака белела клякса зубной пасты. Через небольшой столик до Страйка долетал легкий алкогольный выхлоп. «Спасибо, что вы согласились на эту встречу», — сказал Страйк. «Совершенно не за что. Хочу быть полезным. Надеюсь, у вас нет возражений против этого места? Я потому его выбрал», — говорил Уолдегрейв что тут мы не рискуем столкнуться ни с кем из моих знакомых. Много лет назад меня впервые привел сюда отец. По-моему, с этой поры здесь ничего не изменилось». Круглыми глазами, за стеклами очков в роговой оправе, Олдегрейф оглядел обильную лепнину над темными деревянными панелями. Ее неровный охристый цвет будто вобрал в себя многолетний табачный дым. «Коллеги, наверное, вас и в рабочее время допекают», — спросил Страйк. «К ним никаких претензий», — ответил Джерри Уолдегрейв, поправляя очки и жестом подзывая официанта. «Но атмосфера сейчас буквально отравлена. Бокал красного, пожалуйста», — обратился он к подошедшему молодому официанту. «Любого, какое есть». Но официант, на чьей куртке был вышит маленький шахматный конь, его не порадовал. «Я направлю к вам сомелье, сэр», — сказал он и отошел. «Видели часы над дверью?» — спросил Уолдегрейв и опять поправил сползающие очки. Говорят, они остановились в 1984 когда сюда вошла первая женщина. Излюбленная шутка завсегдатаев. А на обложке меню написана «карта блюд». Слово «меню» здесь не употребляют, в пику французам. Мой отец был от этого в восторге. «Я тогда как раз поступил в Оксфорд, и отец хотел отметить это именно здесь. А он признавал только британскую кухню». В речи Уолдегрейва сквозила нервозность. Впрочем, в присутствии страйка люди редко сохраняли спокойствие. Сейчас был неподходящий момент, чтобы допытываться, помогал ли Уолдегрейв Куайну придумывать сценарий убийства. «А что вы изучали в Оксфорде?» «Английскую филологию», — вздохнул Уолдегрейв. «Отец кое-как смирился. Он хотел, чтобы я пошел в медицину». Пальцы Уолдегрейва забегали по скатерти в режиме арпеджио. «В издательстве напряженная обстановка?» — спросил Страйк. «Не то слово», — Уолдегрейв огляделся в поисках Сомелье. «Когда стало известно, как погиб Куайн, люди буквально с ума посходили». Как идиоты бешено стирают свои электронные сообщения, делают вид, что не имеют представления об этой книге, не знают, чем она заканчивается. Никто уже не смеется. «А до этого смеялись?» — спросил Страйк. «Пожалуй. Да, смеялись, пока считали, что Оуэн просто ушел в бега. Людей хлебом не корми, дай поиздеваться над влиятельными лицами. А этих двоих, Фенкарта и Чарда, вообще недолюбливают. Подошедший сомелье вручил Уолдегрейву карту вин. «Закажу сразу бутылку, хорошо?» — сказал Уолдегрейв, изучая ассортимент спиртного. «Я правильно понимаю. Это с вас?» «Угу», — с легким содроганием ответил Страйк. Джерри заказал бутылку Шатол Лезангар, стоившую, как и опасался Страйк, 50 фунтов. Между тем в винной карте значились напитки и по две сотни. Итак, с уходом с редактор внезапно приободрился. «Какие-нибудь догадки есть? Вы установили, кто это сделал?» «Пока нет», — ответил Страйк. Воцарилось неуютное молчание. Уолдегрейв смутился и опять поправил очки на потном носу. «Извините за любопытство», — пробормотал он. «Даже стыдно. Защитная реакция. Это... это убийство просто не укладывается в голове». «У меня тоже», — поддакнул ему Страйк. В порыве доверительности Уолдегрейв признался.